Чем выше карабкалась по небосклону луна, тем разнузданнее становился пир. Вино лилось рекой, личины медленно сползали, обнажая такие жуткие хари, что даже мне, подглядывающей в щелочку, стало страшно. Айрон сидел, тише мыши, боясь нечаянным звуком привлечь к себе внимание, а перед самым его лицом прыгал распоясывшийся карыч размахивая обгрызенным коровьем маслом и вопя свое любимое. — Сейчас прольются реки крови! И Айрон догадывался, чьей. — Зря мы разрешили Верие так часто сюда приходить. Тихо пожаловалась Анчутке Березина, заставив Айрона навострить ушки. От человека-то в ней одно обличие осталось. «Потребность это успокаивал ее анчутка. «Впустила в душу демонов, вот ее всю внутри выли, как бы еретницей не стала. Сноска Еретница — дур-ведьма, еще при жизни душ потерявшая, а после смерти ей кто ни попадя пользуется. Носит нечисть ее тела как одежду. Друг дружке передает, да злые дела творит. Из наставлений ученица Верии. Конец сноски. Об этом не беспокойся. Я и заговор подсказала, как от жениховой неверности избавиться. Как только начнет он ей изменять, так демоны в него и поползут. Чем чаще, тем дыра будет больше. Парень видный, демоны его быстро сгрызут. И месяца не пройдет. Главное, чтобы Верея в студенце сегодня искупалась. Так она туда и пошла уже. Засмеялась Березина. Айрон, который до этого сидел, боясь пошевелиться, вскочил и заорал на весь замок. «Верия — Верея! Карыч вцепился в него кривыми когтями, хрипя. — Держи его! Он... Верье в студенце купаться не даст. И древние всем скопом кинулись на бедного вампира. А рожи-то у них рожи, а когти-то у них когти какие! Он дико закричал, замахиваясь давишним маслом, кинулся в окно и под дикий хохот рухнул вниз в дожди осколков. И тотчас не стало ни замка, ни волшебных деревьев, лишь болотные гниль. Да жуткие голубые огонечки, Которые кружились в полуразрушенной косой избёнке. Ноги в тумане, А над головой воранье ходит кругами. Гнилой лес ломаными ветками тянется, Злое зверье за корягами хоронится, Слюной капает и шипит. «Мясо! Мясо! Мясо!» А вороньё вторит. Кро! Кро, кро! Айрон зыркнул по сторонам, да и припустил по тропке, припадая к земле, собакой вынюхивая след вереи. «Ну, невестушка!» — бормочет. «Найду я тебя уже, поговорим!» Ему в рубаху сорвать, да боится, что воронье крылья порвет. Ему в стропинки свернуть, бежать напрямую. Да зверье клыкастой из кустов щерится. Гонит вампира по тропе, Поганками грязью след кидаются, Хохочет злыдни Айрон бодрит себя, Тоже кулаки им кажет. «Не скушаете вы, ясно сокола, Подавитесь, твари!» Воронье со смеху на землю падает, Краканжалы по земле катаются, Да еще пущу улюлюкают а страшный царь Воронов вопит во всю глотку. — Молодец на обед, на обед, конь на ужин. — Какой конь? конь — удивился Айрон. Глянул вниз, а и в самом деле скачет он на богатырском коне. Шкура гнилая на нем клочьями висит, ребры желтые выпирают, друг от друга трутся, грохочат. Зеленым огнем глаза горят, скрипит конь волчьими зубами. Не отпущу, пока крови своей не дашь напиться. Богатырь! Тут уж айрон перетрусил, крутнулся через голову, грохнулся озень, глядь, и пропало все. Лес, как лес, деревья, как деревья, луна в озере отражается, к озеру тропинка. По ней Верея спешит. Подскочил Айрон, потирая руки, И за нареченный побежал, Пока она в студенец не окунулась. Бежит, сил не жалея, бормочет На одном дыхании догоню. А не становится Верея ближе, Словно тропка проклятущая длиннее делается. Вампир уж сипит, взапрел, Рубаху на груди порвал, А невестушка все так же далека. Идет по тропинке, приплясывается светляками ночными. Тут он не выдержал, распахнул крылья и быстрее стрелы к ней слетел. Ухватил за руку, только рот раскрыл с упреками. Да так и задохнулся. Мертвячка перед ним. И не он уже, а она его за руку держит. Да так крепко, что и не вырвешься. Скалит черные зубы и скрипит. Вот и женишок мой, а запыхался-то как, и ну к нему ластится. Потемнел у Айрона в глазах, попятился он. Попутала ты меня с кем-то, красавица. Как это попутала? А колечко кто мне на пальчик надевал? И тычет ему в лицо фамильным перстнем. Да не вери, а его собственным на большой палец надетым. Будь и жарко в нем летом, а на шум... Мило так протянула покойница, А вампир зубами скрипнул да затопотал ногами. «Где ты, подлюка рыжая? Шутки шутить изволишь?» Мертвячка заплакала, пустив слезу из пустых глазниц. «Не любишь ты меня, женишок! Вот скажу дядьке ворона, заклюет он тебя!» И снова ночь, луна, воронье и зверье. И началось. Сколько он потом не тужился, так до конца все и не вспомнил. Только гоняла его древняя нечисть по всему лесу. То в прятки играли, то в салке, А уж сколько раз он увери прощения вымаливал, да за место лошади по лесу возил и не сосчитать. Лишь под утро еле-еле добрел до пасеки Михаила Потапыча и там, в холм травяной уткнувшись, уснул мертвым сном. Но и во сне ему еще рыжая злыдня являлась, укоризненно спрашивала, «Будешь мне изменять прилюдно?» Пока не бухнулся он ей в ноги и не принялся умолять, чтобы оставила она его в покое и не мешала умирать. Каково же было его удивление, когда проснулся он на утро в летней резиденции Вереи, На широкой кровати под парчевым балдахином. Свеженький, как огурчик, И без единого следа бурно проведенной ночи. Солнце светило в витражные окна, На которых бодались единороги, И цветные зайчики скакали по кровати. А напротив стоит злыдни дни С блюдом серебряным, А на блюде чарка вина и коврига медовая, Да яблочко наливное. Ухмыляясь, кланяется и речь говорит, Хорошо ли тебе спалось, жених мой любый? А эпсы с алибардами в золотых кафтанах, салыми кушаками, клыки скалят и рычат. Славу лорду Урлавскому!» Издевается, пожаловался жених неизвестно кому. Ишь, Харит за лет на еле. Да кто ж над тобой издеваться-то позволит? Приподняла я бровки. Айрон запустил в меня подушкой. «Ну ты истер! Изжогу я заполучил, а не невесту. И кто на тебе женится то отважится?» Я взяла с подносика цветочек, понюхала его, закатила глазки. «Ох и не знаю, девкой, наверное, так и помру». Айрон фыркнул, выпил вино. Мы подрались подушками, и я повела его по замку. Заодно и камень сновидений показала. Айрон боязливо потыкал его пальцем и сказал. «И это тоже харю наел. Я же его помню. С полкулака мне был. А теперь с целой. Да какая-то перетяжка посередине появилась». Пока мы таращились на камень, от леса послышался заливистый свист тончутки, и гнусавый голос Индрика. — Ну, сколько вас ждать! Тут мясо стынет, вино киснет, квас выдыхается. Я схватила за руку сопротивляющегося Айрона и под мерзкий хохоток Карыча повлокла его знакомить с древними по новой. Так мы и пировали. Я ластилась то к то к Гаргонии, жалуюсь, какая у нас наглая, невоспитанная, вновь поступившая нечисть. На что Карыч радостно каркал. Перевоспитаем. Перевоспитаем, эхом вторил ему конь Индрик, придвигаясь ко мне поближе. Только не никак со мной, попросил Айрон. Дети все ж. А то мы не понимаем, тоном знатока сказал Карыч. Все будет гораздо. «Гораздо страшнее!» На том и порешили. До границы леса я доехала на Ваське, а недовольный Индрик довез Айрона. Кароч из-под каркал. «Будет поживо! Будет поживо!» А на прощанье добавил, по-братски похлопывая Айрона по плечу. «Ты уж смотри! верю не обижай!» А то мне довеже долететь, расплюнуть. Обидишь ее, как же! Да она и безродичи-то всех в страхе держала, а теперь так вообще! Безнадежно махнул рукой Айрон. Березина прильнула к нему всем своим ногим телом и томно поцеловала в щечку. Вампир смутился, стрельнул в мою сторону глазками, покраснел и, рявкнув. Да ну вас всех! Бодро зашагал в сторону веша.